Волоча ноги по горячему песку к ближайшему холму, я думала о том, что лучше бы мне умереть в более практичной обуви. Придет же в голову такой бред. На самом деле мне не хватало Дэвида, его успокаивающего присутствия, не говоря уж о его умении убивать, потому что прихлопнуть эту пару тараканов было бы благом. Впрочем, мне много чего не хватало. а все из-за того, что я круглая дура. Могла бы ведь это предвидеть, но нет, сама сунула башку в петлю. Впрочем, тут как раз не все было ясно. Я до сих пор решительно не понимала, кому и зачем понадобилось меня заказать и на кого работают эти уроды. Солнце лупило по макушке, словно раскаленный молот. Будучи джином, я воспринимала его как источник живительной энергии. Но человек-облуждание по такому пеклу выматывало очень быстро. «Все, стой!» — приказала Лил. «Эй, я и дальше могу идти. Я ни капельки не устала». Голос мой срывался, хоть в нем и присутствовала напускная бравада. Конечно, особой любви к пешему туризму я никогда не испытывала, Но лучше марш бросок по пескам, чем дырка в черепушке. Проигнорировав мои слова, Лил бросила взгляд на Карла, который достал мобильник, отвернулся от нас и повел какой-то тихий разговор. Ветер, слава богу, оставался неизменным, не сомневаясь, что за этим она следила так же, как и за моими движениями, и что-то заподозрив, выстрелила бы, не колеблясь. Мы ждали». Я нервно переминалась с ноги на ногу, глядя на безоблачное небо, чувствуя себя выставленной на показ и совершенно беззащитной. «Послушайте», — снова попыталась я, — «может, вам деньги нужны? Не то чтобы у меня их навалом, но можно пошустрить?» Лила очаровательно улыбнулась, показав чудные ямочки на щеках. и поправила свою великолепную прическу, слегка растрепавшуюся на легком горячем ветерке, пропитанном острым запахом мискитового дерева. Закончив разговор, Карл повернулся к нам, и Лил отдала ему пистолет. Воцарилось молчание. Ясно, что не действовали по тщательно разработанному сценарию. — Ну и что теперь? — спросила я. — Теперь ждем. «Чего?» Ответа не последовало. Солнце палило все жарче. Изнутри меня пробирало холодом так, что вся кожа покрылась пупырышками. Снаружи припекало, по лицу текли струйки пота, а я не осмеливалась утереть их. Руки, поднятые в знак того, что я сдаюсь, уже начали затекать от усталости. Наконец издали донесся звук мотора. Когда машина остановилась, Лил повернулась в сторону трассы. Ясно, что оттуда должен был появиться преступный заправила. Я ждала, обливаясь потом, и леденея от страха, пока не увидела ковыляющую по направлению к нам через дюны и колючие заросли высокую фигуру. «Льюис!» — вырвалась у меня. Накатило облегчение, и лишь потом я заметила, что ни Лил, ни Карла, Его появление не удивило. — Не может быть! — Плохо выглядишь, — сказала ему Лил без малейшей озабоченности, просто констатируя факт. — Ты уверен, что справишься? — Да, — ответил Льюис. Его трость опять была при нем, и когда он налегал на нее, костяшки пальцев белели от напряжения. Цвет лица был болезненный, серовато-желтый. Вокруг рта залегли морщины, словно он кривился от боли. а вот бесцветные губы почти не выделялись. — Думаю, много времени это не займет, — сказал он. Руки мои опустились, но взмах пистолета мигом вернул их в прежнее положение, устремив к небу. — Льюис, — очень тихо произнесла я, глядя ему в лицо. Несколько секунд он выдерживал мой взгляд, потом уставился на песок под ногами. — Так надо, Джо. Подожди. Он кивнул парочке киллеров. Лил вытащил из кармана жакета пробирку. Это ж надо додуматься. Держать Джина в пробирке. Положишь на стол, она покатится — бум. Одна беда. Никаких столов тут нет. А если и были бы, пробирка о песок не разобьется. Да и Карл, готовый пустить в ход свою пушку, никуда не денется. «Льюис, ты в конце концов объяснишь, что происходит». — Я могу помочь. — Ты и так помогаешь, — сказал он. — Лил, действуй. Она откупорила пробирку, и рядом материализовалась женщина-джин. Высокая, темноволосая, немножко похожая на Ракель Уэлч, но с уклоном в стиль бизнес-леди. Алый огонь в глазах придавал ее облику демонизма. Ярко-красные ноготки в любой миг могли превратиться в когти, а ее элегантный темный шелковый костюм был не иначе, как от Прада. А вот туфель, увы, не было вовсе. На месте ног вихрился туманный смерч. Для джинов это нормально, не растрачивать же энергию на такую сугубо человеческую ерунду, как обувь. Я ждала, когда Льюи что-нибудь скажет. «Что-нибудь. Пусть хоть посмотрит на меня». Он поставил трость перед собой, опёрся на нее обеими руками, глядя под ноги, как бы снимая с себя ответственность. «Богом клянусь, Льюис, я этого не забуду!» — медленно и четко произнесла я. «Что бы ты ни делал!» Лил прервала меня, отдав своему Джину короткий приказ. «Останови ей сердце!» Я резко втянула воздух, даже не рассчитывая, что мне удастся закончить вдох, Но легкие наполнились кислородом, а ничего не произошло. Лил и Джин в прикиде от Прада обменялись термоядерными и взглядами. «Ты что, меня не слышишь?» — процедила сквозь зубы Лил. «Требуется уточнение», — заявила особо в Прада. «Ага, понятно. Похоже, это Мымра Лил чем-то основательно достала Джина, а из этого, как правило, ничего хорошего не выходит». Джинны, конечно, не могут не выполнить приказ, но только в том случае, если он сформулирован однозначно, четко, не допускает разночтений и не требует дополнений. В противном случае они способны изводить владельцев чуть ли не до бесконечности, особенно если те им не нравятся, не говоря уже о том, что мало кому и джинов по душе исполнять роль палачей. Пальцы Лил судорожно сжали пробирку, Но она тут же опомнилась. С этим сосудом следовало обращаться крайне бережно. Малейшая трещинка, и командовать будет некем. Злость исказила ее лицо, глаза полыхнули яростью. — Сделай так, чтобы оно перестало биться! — прорычала Лил, переведя взгляд на Льюиса. Но он продолжал стоять, опершись на свою трость и уставившись под ноги. Как именно, с издевательской улыбкой осведомилась особо в Прадо. Мать твою! раздраженно буркнул Карл, и улыбка Джина сделалась еще шире. Похоже, дама на самом деле от души забавлялась. Я затравленно перевела взгляд слил на Льюиса, чувствуя, как в моем горле вызревает отчаянный вопль, но вместо этого прошептала: Льюис, помоги мне! Он непроизвольно поднял глаза, и по ним было видно, чего стоили ему эта неподвижность и молчание. Но как бы то ни было, он снова опустил взгляд, предоставив меня собственной участи. Сердце мое колотилось так сильно и быстро, что я боялась, как бы оно ни разорвалось само, без участия джиннов. Меня трясло, как припадочную, колени сделались ватными. Это к впору было и завопить. «И я не хочу умирать!» Моей напускной храбрости надолго не хватит. «Собрались, так делайте свое дело», — сказала я, удивившись, насколько спокойно прозвучал мой голос. «Пощады я просить не стану». «Да, еще полминуты я точно выдержу». В Первый раз за все время красные огоньки глаз джинов Прада обратились ко мне, Она словно читала меня, как книгу. Потом ее лицо окаменело, утратила выражение, глаза скрылись за длинными, безупречно накрашенными ресницами, и она протянула руку в мою сторону, открытой ладонью. Я ощутила энергию, в тот же миг заполнившую меня, пропитавшую кожу, мышцы, кости. Энергия концентрировалась вокруг моего сердца, и деться мне было некуда. «Нет!» Выдохнула я, пытаясь попятиться. Это, конечно, ни к чему не привело. Сердце мое сжалось, его пронзила мгновенная боль. И оно остановилось. Тишина. Я даже не знала, что бывает такая тишина. Надо мной, отбрасывая назад мои волосы, шелестел ветер. Вроде бы мне надо было дышать, Но сейчас дыхание казалось не таким уж важным. Слушать — вот что было куда важнее. Нужно было так много услышать. Колени подогнулись, и я рухнула. Узнала об этом по звуку. Глухой стук падения, скрип песка под тяжестью тела. Надо мной склонилась лил. Солнце кружило ее голову совершенно неуместным и незаслуженным нимбом. «Между прочим, лохудра, никакая это не подделка!» — вякнула она мне. Джин Прада продолжала вытягивать из меня последние крохи жизненной энергии. Мне хотелось что-то сказать, но я понятия не имела, что именно. Так или иначе, ничего уже не осталось, ничего, кроме оглушительной тишины и жгучего желания напоследок хоть краешком глаза увидеть Дэвида. Все произошло невероятно быстро. В воздухе словно сверкнула черная ледяная молния, блестящая угольная туча окутала фигуру в Прада и растеклась по ее поверхности, будто вторая кожа. Подвергнувшись убийственной атаке Ифрита, Джин сделала то единственное, что давала надежду на спасение. Переместилась, ушла на другой уровень. А поскольку она частично проникла в меня, останавливая мое сердце, Меня потянуло за ней. «Нет!» — заорал Льюис. «Еще рано!» Я почувствовала, что Лил бросилась ко мне, но не успела. Мы уже перенеслись в никуда, в пространство между мирами. «Проклятье! У меня сердце не бьется!» — произнесла я, как вдруг врезалась во что-то, и все перестало иметь значение.